Глава 31. Обратный отсчет. «Выше голову!» – сказал палач, одевая петлю. Из уличных историй. 7 дней до свадьбы. Я паникую. Сижу вот на конской спине и паникую себе тихонечко. В панике ведь тоже тренировка нужна, как и в верховой езде боком. Седло на редкость неустойчивое, и крюк, на который полагать с ногу ставить, не слишком спасает положение, но и я стараюсь спину ровно держать, плечи расправить. В конце концов, наша светлость обязана сиять, а кисамовар перед гостями их собралось немерено. заполнили и дворы замка, и сам замок, и предполагаю город. В перспективе ждут меня ликующие толпы подданных. Пугает до полной немоты и заикания. «Леди, вы справляетесь!» Сержант цокает, и Снежинка ускоряет шаг. «Меня хватает на то, чтобы удержать умеренно счастливое выражение лица. Тренируемся мы на маленьком внутреннем дворике, подозрительно пустующем. Полагаю, не обошлось без вмешательства Кая. Посторонним вход запрещен, и все такое. От людей меня по-прежнему прячут, и странные дела я не против». Сержант останавливает Снежинку и, отцепив корду, передает поводье мне. «Пробуйте!» и «Я пробую. Сначала шагом, затем рысью. Для Галопа дворик тесноват. Да и Снежинка, милая девочка, не так давно болела. Мы с ней прекрасно друг друга понимаем. Я на ней поеду», — сержант качает головой. «Он молчалив, по-прежнему загадочен и глубоко пофигистичен к происходящему вовне. Но я ему жизнью обязана. И вообще сержант хороший». Тиса, правда, его боится, но она, насколько я успел заметить, боится всех, без исключения. Их светлость подберет вам достойную лошадь. Но Снежинка более чем достойна. К тому же я ей доверяю. Не сбросят, не понесет. Но Снежинка принадлежит сержанту и разлучать их неправильно. А вечером Кай знакомит меня с жеребцом Игреневой мастия. Конь и вправду хорош. Огромный, массивный, с широкой грудью и мощными ногами. Его копыта выкрашены белым, грива хвост длинны, а взгляд лиловых очей преисполнен наивного удивления. Гнев. Кая позволяет коню коснуться моей ладони. Он очень надежный. Я верю. Они с конем похожи. Шесть дней до свадьбы. Гнев идет мягче снежинки. Он ступает так, будто всецело осознает важность задачи. Еще немного я поверю, что Кая предварительно побеседовал с конем на предмет того, как следует с нашей светлостью обращаться. Но главное, что мне уже не страшно упасть. Скорее я свалюсь с дивана, чем с этой живой глыбины. И сержант, глядя за тем, как я пытаюсь развернуться, хмыкает. Не понять, одобрительно или нет. А бумаги у меня отбирают. Отчётами, налогами и золотым берегом занимаются другие, специально обученные люди. Нашей же светлости и без него забот хватает. К обеду доставляет платье. Оно чудесно. Оно именно такое, о котором я мечтала. Вы так красивы! Тиса от восторга хлопает в ладоши, и паренёк портной кланяется. Он счастлив угодить нашей светлости, но платье ещё не готово. Осталось немного. Другие... Нашей светлости не следует волноваться, гильдия не подведет. Но кроме платьев мне нужны еще рубашки, чулки, подвязки. К каждому наряду свой комплект. К красному платью с рубинами, к зеленому с изумрудами. А есть еще вышитые бабочками или листьями, а перьями павлина. И в центре каждого сапфир. Сотни образцов, и голова идет кругом. Я согласна уже на все, но Ингрид и Тиса увлеченно спорят. Ноготки, ромашки, лилии, звезды, капельки, павлины, сапфиры, дурдом». Замок преображался. Очнувшись от дремы, старые башни умылись дождем. Примерили шелковые наряды стягов, деревянную чешую щитов и вовсе не подобающее степенным замковым башням цветочное убранство. Дымили трубы костры, но дым уходил в небо, растворяясь в белизне облаков. Осень еще держалась за чертой горизонта, лишь изредка посылая в разведку ветра. И те уносили с отливом клочи пены – Запах мокрой древесины, ржавчину и рыбью чешую. Вдоль береговой линии вытянулась огненная полоса. Сотни костров и тысячи людей. Город разбухал, как река в половоде. И не в силах вместить всех, он выдавливал людское море на окраину. Кая видел город. Светлое пятно верхних кварталов. Там тихо и спокойно, впрочем, как всегда. Тишину гильдийных улиц тревожат редкие алые вспышки. Но чем ближе к краю, тем ярче свет, а берег и вовсе полыхает яростью. Воры, мошенники, конокрады, варщики фальшивого золота, который сбывает в суматохе за истинное шлюхи, профессиональные нищие. О да, на его свадьбу прибыл, кажется, весь протекторат. Пусть усилят патрули. Кая знал, что патрули усиливали трижды и что мера это не должного эффекта. Будут убиты будут раненые, ограбленные, обворованные, обманутые. К концу недели городская тюрьма переполнится, и гильдийным судьям придется работать почти столь же усиленно, как и гильдийным палачам. Кай лишь надеялся, что смертных приговоров вынесут не больше обычного. «Не о том думаешь!» Дядя сидел, разглядывая доску, на которой осталось 25 имен. И сократить не выйдет. Во всяком случае, до свадьбы. Кто из них? Любой. Или никто, ведь даже Магнус порой ошибается. Патрули не остановят мага. Толпа спрячет. И что остается? Отменить все? Сломать устоявшийся за века церемониал и дать повод для признания свадьбы недействительной? Или рискнуть? Цена высока. Выше, чем Кая представлялась изначально. И с каждым днём он убеждался в правильности своей догадки. Почему тень? Урфин последние два часа глядел на стену. Он сам расчерчил выцветшую ткань разноцветными шнурками, на которых повесили клочки бумаги с именами и цифрами. Кая честно пытался вникнуть в схему. Числа, даты, время или номера. План замка на полу, вернее, планы, подробные каждого этажа. Урфин разметил их тоже. Имена. С именами проще всего. Он вписывал всех – мужчин и женщин, детей и стариков – Знать, слуг, рабов, кажется, собак тоже, хотя собаки уж никак не могли быть замешаны в происходящем. Имена повторялись дважды, трижды, порой и того чаще, а иногда встречались лишь раз или два. Но по какому принципу? Что это? Кая вынужден был признать поражение. Вот дядя, похоже, был в курсе дела. Эти двое явно что-то задумали, и оставалось надеяться, что их очередной чудесный план не приведет к очередной же катастрофе. «Система. Я построил сеть, надеюсь что смогу захватить его, и сеть срабатывала. Здесь» — орфин указал на третий номер, соответствовавший картинной галереи. «И здесь». «Здесь тоже». Маг свободно перемещался по замку, тяготея, однако, к новому крылу. «Каждый раз в людном месте. Если сначала я думал, что действительно вот-вот его поймаю, то потом сообразил, он играет со мной. Я бы сказал, издевается». Он способнее меня и знает больше. Признание далось Урфину нелегко. Он как жилаки ходит. И бумагу мнёт, будто лист виноват, что у Урфина с магией не сложилось. Кая хотел помочь. Он пытался договориться с хаутом, но ответ был однозначен. Орфин слишком стар. Села, зарытая в землю, так сказали. И вежливо предложили вовсе её запечатать в избежание непредсказуемых последствий. Ему нравится выставлять меня идиотом. Но чтобы получить удовольствие, он должен был меня видеть. А значит, и я мог видеть его. Дата, время, место и имена. Просто и логично. Осталось лишь сократить список. Но Урфин не торопился. И значит, есть причина. Маг-наемник. Он делает то, что ему говорят. И вряд ли знает так уж много. Я о другом думаю. Почему именно тень? Свернув планы, Урфин подпер ими подбородок. Должна быть причина. Тень незаметна. У Кая никогда не выходила думать над абстрактными проблемами. Да, но, не знаю, зачем убивать парня, который ничего не видел? Только издали. Или все-таки видел, но сам не понял, что увиденное важно. А тень понял. Рискнул спуститься и отравить воду. И e мыл. Зачем ей было писать про тень? Отпечатку нашлось место на доске. Резкие линии, неровные буквы, смешная надпись, если не знать, что кто-то её на себе резал. У неё не оставалось времени, только чтобы сказать самое важное. Неочевидное. И значит, значит, в этом другой смысл. Дядя молчит, накручивая на палец атласную ленточку. Губа закушена, в глазах туман, и Кая чувствует себя лишним. «Что, если тень — это именно тень, не человека, а тень с ошейником?» приходит на помощь дядя. Урфен кивает. «Тень, которая тень!» Лицо его искажает гримаса боли. И если так, то искать следует хозяина. А Магнус оборачивается к доске и рукавом вытирает оставшиеся имена. Кай понимает без объяснений. 40 лет – предельный возраст для тени. И если орфен прав, то совет ни при чем». «Пять дней. Я что-нибудь сделаю не так. Не знаю, что именно, но сделаю и всех подведу. И тогда останется только с башни сигануть. Помнится, было у меня подобное желание». «Успокойся, Изольда. Это просто мандраж. Предсвадебный. Гнев успокаивает меня тихим ржанием. Сегодня он при параде. Гривы и хвост заплетены в косице и украшены лентами. Синий и желтый. Лазурь и золото. Мои цвета. Они повторяются на чепраке и попоне. А седло и упряжь. «Оделанной бирюзой, и сегодня я вновь боюсь упасть. Перед всеми, в грязь. Я закусываю губу, чтобы не расплакаться. Седла меня снимает Кая». «Все хорошо?» Он смотрит в глаза, а сам стоит против солнца, и лицо в тени кажется совсем черным. Мне чудится неодобрение, хотя на самом деле ему страшно за меня. В этом мы солидарны. Мне тоже за себя страшно. Я хотел бы с тобой поговорить наедине». Сержант уводит моего коня, и остальные исчезают. Я заметила, что у здешних людей замечательно получается вовремя исчезать. Гнев – хороший конь. Кая присаживается на камень. Скамеечка Ингрид явно не выдержит его веса, и меня усаживает на колено. Он тебя не уронит. Знаю. Теперь меня отпускает. кай не позволит случиться плохому. Из-за... Я... Этот разговор... Есть вещи, которые женщина должна рассказывать женщине. Поэтому извини, если я задену твои чувства. Я просто не представляю, кто еще тебе объяснит, и, и не умею обсуждать такие темы». «Ого!» – намечается нечто интересное. Кая протянул пузырек темного стекла. «Это средство, которое женщины используют, чтобы...» «Ого! Как нам неудобно! Неуютно!» И вообще сбежать хочется, но чувство долго встает на пути. Избежать нежелательной беременности С сегодняшнего дня по две капли перед сном. Я теряю дар речи. Как-то мне казалось, что ждут от меня противоположного. Да и этот рецепт, выписанный командным голосом. Мог бы спросить для начала, что я сама по этому поводу думаю. Не сердись сердце моё, но некоторое время ты будешь это пить. Следить станет?» «О да. контроль и ещё раз контроль. За всеми». Наверное, подумала слишком уж громко, если Кая сказал, «Контроль — это когда приставленный к тебе доктор следит за тем, чтобы ты это пила». И плыхнул так, не по-доброму. Ну вот, не хватало ещё поссориться. «Почему?» Только и хватило, что спросить. «Потому что я не хочу тебя потерять. Ты слишком слаба, а ребёнок от такого, как я, это тяжело для женщины» и обрела новую форму. Чувствую себя прекрасно или только чувствую? И за. Кая силой вложил растреклятый пузырёк в руку. Пообещай, что хотя бы месяц ты будешь это пить. Дальше решай сама. А ты... ты вообще детей хочешь? Ещё один своевременный вопрос. Но Кая смеётся. Мне безумно нравится его смех, особенно который не вслух. Он оранжевый, как апельсины. «Я буду счастлив, если ты подаришь мне сына». «Дочь, значит, не пойдет. Шовинист рыжий. Но заметку сделаем. Сына, значит, подарить. Но не ценой твоего здоровья». Кая целует меня в макушку. «Так ты обещаешь?» «А если нет, тогда он совершенно серьезен. Раньше, чем через месяц, я к тебе не подойду. Мало того, что шовинист, так еще и шантажист». Наниматель одобрил первую идею «Юга» и сказал, что сам найдет подходящих людей. Где? Это не должно интересовать «Юга». Наниматель благодарен, но не настолько, чтобы «Юга» забывался. Наниматель долго думал над второй идеей «Юга», но все-таки согласился и помог сочинить текст. Текст был настолько безумен, что, пожалуй, в него поверят. Скоро листовки заполнят город, они камень, брошенный в воду общественного мнения». А эта вода рождает множество кругов. Юга решил, что подарит одну листовку недоучке. Если тот и вправду умен, то поймет, откуда ждать удара. И еще одну их светлости. На удачу. Ему понадобится... 4 Платье готово. Оно прекрасно, но от этого меня пробивает на слезы. Сижу, реву. Себя жалею. Отрешенно так жалею. По абстрактной причине, сформулировать которую сама не в состоянии. И главное же, чем больше меня утешить пытаются, тем громче реву. Нет, нашей светлости неплохо. И не болит ничего. И вообще, в принципе, глобально рассуждая, все великолепно. Только плакать хочется». Может, у меня просто эмоции на слезные железы давят. В какой-то момент, понимая, что пора бы остановиться, он и тис уже вслипывает, видимо, из врожденной женской солидарности. А вдвоем рыдать не так интересно. Ох, отпускает. Моя мама Тиса шмыгает носом, кончик которого покраснел. Говорила, что перед свадьбой три дня плакала. Но потом познакомилась с папой и поняла, что все не так и плохо. Три дня? Три дня? Нет, подобный подвиг мне не по плечу. Да, иская я знакома, поэтому ограничимся нынешним приступом. И будем считать, что дань женской истерики отдана. Тем более, что нам еще украшения выбирать. Ювелирный магазин самоорганизуется в апартаментах нашей светлости. Цепи и цепочки, изящные ферраньерки, тяжелое колье и жемчужные нити пятиметровой длины – Браслеты, кольца, перстни, серьги, гроздья драгоценных камней, золото, платина и старичок-ювелир, дремлющий в кресле. На лысоватой голове его квадратная шапочка, украшенная крупной черной жемчужиной. Такие носят гильдийные старейшины. Старичку помогают четверо парней, которые вносят сундучки с новыми и новыми украшениями. Но всё не то. Я нахожу что-то подходящее ко всем нарядам, кроме моего особенного. И когда я отчаиваюсь, старичок открывает глаза. Он смотрит на меня долго, как-то совсем уж пристально. Затем подзывает помощника, кряжестого бородача, скорее похожего на бандита, чем на ювелира, и что-то ему говорит. Со старичком пытаются спорить, но спор угасает быстро. «Мы ждём». Старичок, закрыв глаза, Я в готовности разрыдаться, уже по вполне очевидной причине. Ожидание заканчивается с возвращением бородача. Он несет не очередной сундук, но шкатулку самого простого вида и держит ее не то чтобы брезгливо, скорее с недоумением. А мне любопытно. Я даже про слезы забываю, до того любопытно. Старичок берет шкатулку в руки, баюкает, гладит и протягивает мне. Внутри ее... Нечто тонкое, неимоверно хрупкое. Но я все-таки решаюсь взять это в руки. Это ожерелье будто сделано изо льда. Сложное плетение нитей и редкие, некрупные, но совершенные огранки камни. «Дешевка!» – бормочет бородач. «А мне плевать. Это именно то, что я хотела». Старик улыбается. Он доволен. А я просто счастлива. «Спасибо!» – осторожно возвращаю ожерелье в шкатулку – Старик кивает и поднимается, чтобы уйти. «Погодите, у меня к вам одна просьба». Идея приходит внезапно. «Вы не могли бы сделать...» Он слушает внимательно и отвечает. «Послезавтра». Клеп открывался на море. Пара морских змей, вытесанных весьма грубо, охраняли кованные ворота. Сырой воздух и соль, которая скапливалась в пещере, разъедали металл, и ворота приходилось менять довольно часто. Последние поставили 12 лет тому, и с тех пор Кай обходил это место стороной. На соляном полу оставались следы, и звуки разносились далеко, будоража покой мертвецов. Ворота открылись с протяжным скрипом – и море, отозвавшись на голос, хлестануло волной скалу. отворот до входа три шага, и тяжелый засов, казалось, врушив дерево, лестница с широкими грубыми ступенями, темнота. Факел загорается не сразу, чадит и воняет, и пламя трепещет. Сполохи скользят по стенам, выхватывая пустые ячейки. Осталось всего десятка-два, и через пару сотен лет Придётся закладывать новую шахту, но это уже будет чужая проблема. Два пролёта факел всё-таки гаснет, но здесь сложно заблудиться. И белёсые пятна мрамора. У дальней плиты Кай скорее чует, чем видит. Ветка лилий, и значит, дядя всё ещё приходит. Но лилии лучше, чем головы. За этой нишей пустая, которую Магнус охраняет свято. Правда, уже не спешит занять её до срока. Кая останавливается у первой череде могил. «Здравствуйте, мама!» Плита влажная на ощупь. Шрамы букв читаются под пальцами. «Извините, что давно не заглядывал, но вряд ли вы заметили. Хотя, если всё-таки заметили, то извините. Не стоило сюда приходить. Не сейчас. А когда?» 12 лет было, чтобы с духом собраться. И то не хватило. Ваша светлость...» В отца прикоснуться к Ай не решился, как и вообще подойти близко. Пусть разумом и отдавал себе отчет, что отец мертв и не представляет угрозы, но слишком жива была память. И я пришел сообщить вам, что женюсь, и что вы вряд ли бы одобрили мой выбор, но в кои-то веки мне больше не нужно ваше одобрение. Каждое слово давал с трудом, и что когда у меня появится сын, я не повторю ваши ошибки, я не стану обвинять его в собственных несчастьях. Тишина. А чего он ждал? Ответа? Ответ отца Кая мог бы представить в мельчайших деталях. Каждое слово. Интонация, что режет больнее слов. Взгляд, под которым остро ощущая собственную ничтожность. Гранитный клинок чужой воли, скрывающий разум. Бесполезность, сопротивления И вопрос, на который до сих пор нет ответа. За что? Не следовало приходить. И уж тем более не следовало сбегать, поджав хвост. У ворот ждал Магнус. Он держал хапку лилий, бутылку вина и связку толстых восковых свечей. мирец приходил», — поинтересовался дядя. «Или проверял, на месте ли мой братец». «Ну да, с его поскудным характером и воскреснуть станица Кай мотнул головой отмахнулся. но а дядь не так просто отделаться». «Садись», — Магнус указал на скамейку, спрятанную за змеиной спиной. «И выпей, полегчает». Вино было кислым, но и вправду слегка полегчало. Во всяком случае, речь вернулась. Думаешь, он слышал? Кая очень на это надеялся. Но, как знать? Если слышит, то бесится. Хорошо бы. Может и так, а может и нет. Совсем туго приходилось. Еще один отложенный разговор. И можно не отвечать. Дядя не будет настаивать. До сих пор избегал задавать вопросы о том времени. Но, вероятно, пришла пора к тому... Как обычно, я привык. Научился залезывать раны, выталкивать из памяти часы и дни, когда он был рядом. Жить, улавливая те минуты, когда его всё-таки не было. Минута порой достаточно, чтобы отдохнуть. Потом он решил, что я виноват. Она умерла от простуды, а виноват всё равно я. Мы на границе стояли, а он вызвал вдруг и не объяснил, почему, и уж потом не отпускал. Мать не вмешивалась, она ведь никогда ни во что не вмешивалась. А меня не было. Кая кивнул, никого не было. К счастью, он достаточно хорошо изучил отца, чтобы, получив письмо, отправить Урфина к мюреям. Эдвард все правильно понял. Жаль, что самому Кае бежать было некуда. Еще немного, и я бы его убил. Или он меня, что вероятней. Вино закончилось, и надо бы уходить. Прошлое надежно заперто в склепе, и Кае сказал все, что хотел сказать. «Знаешь, дядя погладил восковые лепестки лилии. Я почти не помню, что со мной было, но если о чем и жалею теперь, так о том, что вас бросил». «Но ты же вернулся». «Ну да, большей частью». дня. Я спокойна. Нет, честное слово, спокойна. Ну, почти. Главное, без истерик. Свадьба. Подумаешь, свадьба. Это же не запуск орбитальной станции. Проехаться по городу, постоять красиво и попахать подданным ручкой. Они посмотрят на меня, я на них. И разойдемся, довольные друг другом. Но не выгонит же меня из замка, если вдруг что-то не так пойдет. На всякий случай спрашивай у Кая. Он долго смотрит на меня, пытаясь вникнуть в суть проблемы. Потом решает ее проверенным уже способом. Сгребает нашу светлость в охапку. Все будет замечательно, моё Верю. Наверное. Он же льстец и предвзято ко мне относится. Ты понравишься им. Ты до того хороша, поролочская на ухо, что, будь ты чужой невестой, я бы вспомнила о своем праве первой ночи» комплимент меня озадачивает настолько, что я перестаю бояться. А оно у вас есть? Кая кивает. И часто ты Вот оно мне надо знать. Я не ревнивая. Была не ревнивая, но Кая расценивает вопрос по-своему. Из -за... я, конечно, чудовище. Да неужели? Кто ему такой наврал? Но женщин не насилую. В этом я и не сомневалась. Но иногда случается, что просят этим правом воспользоваться, особенно на севере. Там почитают за честь, если высокий гость обращает внимание на девушку. Она сразу вырастает в цене, а на юге строго с чистотой невесты. Полагаю, не той, которая достигается посредством хорошей бани. И в случае проблемы, чтобы избежать позора, родители или невеста обращаются к лорду за помощью. Так, Изольда, прикуси-ка язык, «И подумай, хочешь ли ты знать, сколь часто твой муж приходил на помощь, или оказывал честь, или еще что там у них, кайф твоё прошлое не лизит, и не потому, что не интересно Но теперь эти обязанности придется кому-нибудь перепоручить». Он смотрит с насмешкой, и я фыркаю, притворяясь, что преисполнено сочувствие к тому несчастному человеку, на чьи плечи ляжет сие тяжкое бремя. «Хохочем вместе». «Ты чудо, Иза!» «А про себя он думает иначе, плохо думает. Ничего, исправим». «И у меня к тебе просьба. Это именно просьба, и я пойму, если ты откажешь». «Так, нашу светлость ставят на постамент, точнее кресло, и сами расхаживают по комнате». «Ну, как ребёнок, мороженое выпрашивающий, ей-богу, вот откуда у терминаторов комплексы?» «Дело в том, что Урфин хотел принять участие в турнире». Но его заявку отклонили. «И кто это там такой смелый?» «После того, что я сделал, титул его незаконен, и они в своем праве. Единственная возможность, если он будет участвовать, как твой рыцарь. Сам он не попросит, потому что гордый. Но если я скажу, что ты хотела бы...» «Я бы хотела!» «Должен же у меня рыцарь быть, а то как-то не солидно даже. Ни любовника законного, ни рыцаря, муж. И тот какой-то не совсем пока еще муж. Честно?» Вот видит же, что честно, но всё равно переспрашивает. «Ты разрешишь использовать свои цвета и герб, и...» «И я даже ленточку ему на копье повяжу, если тебе от этого легче станет». Уже становится. Всё-таки они мальчишки, кони, доспехи, копья, турниры. Ну, и я не против поиграть в прекрасную даму. Хотя Кая думает, что я и вправду прекрасна. Только пусть уж тогда выиграет. О!» В этом можно не сомневаться. Он лучший. Кая остановился и уточнил. «После меня». Желтый листок бумаги подсунули под дверь, и Урфин наступил на него. От сапог остались грязевые разводы, и буквы поплыли. К несчастью, не все. На лицевой стороне четыре строки в обравлении виньеток. Забавные носятся слухи про жизнь высочайшей семьи. Раб, рогоносец и шлюха. Кривой треугольник любви. На обратный краткий призыв. Не позволим фриской шлюхе захватить власть. Урфин перечитал дважды, затем сложил листок и вышел из комнаты. Он шел, контролируя каждое свое движение, каждый жест, отмечая в памяти всех встреченных по пути людей. Тот, кто затеял игру, находится поблизости. Ему ведь интересно, иначе зачем предупреждать? дня. Мне приносят коробочку от ювелира. Он и вправду понял, что именно я хотела. И мастером оказался замечательным». Возможно, стоит все отменить. Урфин переступил через обломки стола. Хороший был стол, и стулья крепкими выглядели. Кая рожал кулак и высыпал древесную труху. Эти бумажки ходят по городу. Люди встревожены. Кивок и судорожный выдох. Он вообще способен воспринимать информацию? Способен. Кая втягивает воздух и на вдохе отвечает. Нельзя отступать, это проигрыш. Верно, но рискуешь проиграть больше? Нет. Усилим оцепление. В первых рядах должны быть наши. Людей не хватит. Найди. Кай присел и поднял желтый клочок бумаги. Найди мне ту суку. А люди, они не пойдут против меня. Урфин мог бы сказать, что уже пошли, но промолчал. Возможно, Кай прав, поддерживая игру. Ставки растут, но тем интересней. Если отступим. Бумага в пальце вспыхнула, и Кай обрезгливо стряхнул крохи пепла. Он все равно ударит только в следующий раз мы не будем знать, где ждать удара. 1 «Мамочки, неужели завтра?»